Антон Емельянов, Сергей Савинов Крымская война Книга четвертая Русская война, 1854-й Глава первая. Санкт-Петербург. Зимний. 14 марта 1855 года. Смотри, Николай предвинул Константину расшифровку телеграммы. Пришло сегодня из Севастополя. За эту зиму они успели очень много. В том числе протянуть телеграфную линию на юг России. В обычное время для такого большого проекта пришлось бы ждать, пока не сойдет лед на реках, а так с перевозкой кабеля помог первый построенный на воздушных верфях столице Кит. Точная копия Севастополя-Щербачева, когда-то взбаламутившего всю столицу. Севастополь взбаламутил, хотя и Щербачев тоже. До сих пор город крутит. Никто не может вернуться к привычным делам. Царь вспомнил, что с декабря не принял ни одного смотра. Все некогда. Великий князь Константин Николаевич тем временем закончил читать сообщение. Примечание. В нашей истории так Николай и помер. Простудился, но все равно отправился на смотр уходящих на войну полков. В одном мундире и без головного убора. В итоге слег еще сильнее, горячка и все. Здесь и далее примечания авторов. Конец примечания. — Ничего не понимаю. — Честно признался он. — Они пишут, что Черноморский флот выполнит отданный ему вашим императорским величеством приказ. — По моему плану выполнит. — И какой план морской министр согласовывал для Черноморского флота? — Николай с интересом следил за сыном. — За эти месяцы он изменился. Чтобы запустить все, что ему передал капитан, Константину приходилось время от времени ночевать на новых заводах. И это хорошо прочистило мозги великому князю, который до этого частенько плавал в каких-то своих империях. Сейчас, поработав на земле, он стал проще, отдалился от старых друзей-болтунов, а еще... Исчезла у него обида на капитана который как будто отодвинул морского министра от его славы. А всего-то и нужно было понять, как много тот сделал. Причем не под Санкт-Петербургом при поддержке казны, а где-то в далеком Крыму, исключительно на энтузиазме поднявшегося на защиту своего дома флота. Черноморский флот Николай до сих пор не решил, что делать с этим феноменом. На юге не было так любимой им стальной дисциплины, но в то же время там точно были энтузиазм и лихость, которые позволяли остановить натиск сразу двух великих держав. Возможно, на море только так и должно быть. Государь. Глаза Константина расширились. Как ты знаешь, Черноморский флот взял себе Александр Сергеевич. И я не трогал его. Но была одна операция, в разработке которой я участвовал вместе с ним и уже покойным адмиралом Лазаревым. Штурм Босфора, — кивнул царь. В глубине души он почему-то не сомневался, что ученики Лазарева да в компании с Щербачевым на меньшее и не решатся. Впрочем, если им удалось уговорить Меньшикова то их план точно имеет смысл, иначе Александр Сергеевич не дал бы рисковать людьми. — Штурм Босфора и выход в мраморное море. Без него закрепляться на севере нет смысла, выбьют. — Дополнил царя Константин. — Кажется, ты хорошо помнишь этот план. Николай улыбнулся. — Вот и расскажи мне все детали. — — Подумаем, чем это может закончиться и что нам теперь стоит предпринять. Но... Константин вскинул голову. — Может остановить их. Телеграмма будет в Севастополе уже сегодня, и даже если флот уже вышел в море, какой-нибудь кит сможет его догнать. — Догнать и найти в темноте. Царь покачал головой. — Тем более, я уверен, что нам это сообщение отправили в последний момент, чтобы не дать и шанса себя остановить. — То есть сегодня? — Уже идет бой? — Думаю, прямо сейчас. Царь на мгновение нахмурился. — Но все же, что вы придумали? — Царь на мгновение задумался, как так получилось, что развитие России оказалось завязано на два узких прохода между Европой и Азией. Ведь в тридцатые годы два миллиона четвертей хлеба вывозилось через Балтику. А на Черное море приходилось всего семьсот тысяч, почти в три раза меньше. И как все изменилось всего за двадцать лет! Перед войной уже через Босфор и Дарданеллы проходило 5 миллионов четвертей русского хлеба. А Балтика, перекрыть которую гораздо сложнее, все так и держалось на тех же цифрах, что и двадцать лет назад. Что это? Объективное развитие рынков или же влияние врагов, планомерно загоняющих русского медведя в этот капкан? И не его ли, Николая, эта ошибка, что не смог увидеть его раньше? У нас на тот момент было 13 линейных кораблей и 7 фрегатов. Константин принялся рассказывать. На них же, даже без привлечения десантных судов, можно было посадить около пяти тысяч солдат, чтобы потом закрепиться на земле. А дальше уже можно было подвести основные силы в размере двадцати тысяч человек». — Подожди, с землей и людьми. Царь поднял руку. Я помню, как мы это обсуждали, но после того, как в два раза больше кораблей Англии и Франции не смогли ничего поделать с Севастополем, а был ли у нас шанс? — Был. Константинополь, как бы странно это ни звучало, укреплен хуже Севастополя. — Слишком привыкнув полагаться на силу своего положения, на возможность помощи от средиземноморских держав, османы очень давно не занимались этими укреплениями. Так стоящие на входе в Босфор Фанараки и Попасбурну, просто не добивают до центра пролива. А конструкция Пайраса, Кирибдже и Филбурну. Просто устарело. — Они совершенно не защищены от продольных выстрелов. То есть мы могли бы подойти к ним вдоль берега, а они стреляли бы по нам только теми орудиями, что сумели бы развернуть и дотащить к узкому краю форта вручную. — Как и наши внешние бастионы Севастополя, если бы адмиралы не прикрыли их двумя дополнительными батареями. — Задумался Николай. Кстати, я в прошлый раз так и не спросил, но откуда все эти детали у турецких укреплениях? Лазарев, когда он ездил в Константинополь, то на обычной лодке отплывал и осматривал каждую из крепостей. Если хочешь, я могу передать его записки, там все детально описано. Не нужно. Что дальше? Первое узкое место и крепость Анадоли-Кувак. Головной корабль, который бы на нее пошел, фактически приносился бы в жертву, чтобы остальные под его прикрытием смогли уничтожить батареи османов. Тут и сразу же в старом генуэзском замке с другой стороны пролива. Дальше. Царь еще больше нахмурился. Дальше еще сложнее. Самое узкое место Босфора которые прикрывают сразу две крепости, с одной стороны Анадалу-Хисар, с другой — Румели-Хисар, которую построил еще султан Мехмед II за год до того, как взял Константинополь. Крепости старые, но большие и многоуровневые. То есть, чтобы поразить верхние батареи, придется опасно задирать пушки. К счастью, в них всего по 30 орудий. Было когда мы готовили этот план пять лет назад. В любом случае, если подойти близко, то можно подавить их огнем всех наших кораблей. В чем еще наше преимущество, помимо количества орудий и мощи залпа? Большая часть орудий на уровне моря и легко подавляется. Принялся перечислять Константин? Крепости не имеют фланговой обороны. Словно османы готовились только обстреливать идущие по центру пролива суда, и совершенно не представляли, что кто-то сможет обстреливать в ответ их самих. Укрепления небольшого размера и сделаны из непрочного камня, который даже от близкого попадания будет сечь орудие и прислугу. Также все они открыты со стороны берега и легко могут быть подавлены высадившимися войсками собственно так мы и должны были брать это место десант у Буягдара и совместная атака с моря и суши а когда эти крепости падут флот идет и занимает бухту Золотого Рога выстроившись от сарая до перы и демонстрирует готовность к обстрелу столицы если враг сдастся хорошо нет на следующий день флоту нужно идти дальше потому что обстрел Константинополя Ничего не даст, если скоро через Дарданеллы придет флот союзников. Но тут время работает на нас. Мы будем на месте уже на второй день атаки, а Франции и Англии при самом лучшем раскладе потребуется не меньше недели, чтобы подвести туда же свои корабли. Ну и Дарданеллы гораздо лучше защищены со стороны Эгейского моря, чем со стороны Мраморного. Что ж, кажется, у меня остался только один вопрос. Царь внимательно посмотрел на Константина. — Возможно ли провернуть что-то подобное, используя лишь те немногие корабли, что остались у Черноморского флота после прошлого года? — Провернуть, зная, что потрепанная, но все же боеспособная эскадра союзников есть и в Черном море. — Невозможно. Константин покачал головой. — И на что же тогда они рассчитывают? — Возможно, на новинки капитана Щербачева, — предположил Константин, и в его голосе на этот раз не было ни капли заносчивости, только интерес. — Если подключить к атаке волков, чтобы обеспечить преимущество первого удара, если использовать летающие машины... Нет, я все же решительно не понимаю, на что он может рассчитывать. Окрестности Константинополя, Босфор, 14 марта 1855 года. Я зевал и медленно отсидел горячий чай из крышки термоса. Кстати, это я его в этом времени придумал. У нас до него дошли только в начале двадцатого века, а ведь идея простая, как котел. А нам, как раз для него, нужно было придумывать стенки похитрее, чтобы тепло терял подольше. Заодно и термосы отлили, и... нашим, кому они достались, теперь завидовал весь город. И бог мне судья, но иногда почему-то кажется, будто часть добровольцев, что отправились с нами в этот поход, сказали «да» только для того, чтобы получить свой термос. — Григорий Дмитриевич, высадка завершена! — доложил лейтенант Лесовский как-то незаметно ставший моим адъютантом. — Что, Степан? — спросил я про героя первого этапа операции. — Мы ведь посчитали и сразу поняли, что прорываться мимо крепостей с нашими силами — это загонять себя в тупик. Поэтому я позволил казаку, наконец, сделать то, о чем он так давно мечтал. Новый улучшенный кит, который мы назвали адмиралом Лазаревым, в честь понятно кого, был всего на 30 метров длиннее Севастополя, зато его грузоподъемность выросла в три раза. А всего-то и нужно было. Впрочем, о деталях не сейчас. Главное, мы смогли посадить на адмирала Лазарева целую роту штурмовиков, которые после двух месяцев почти круглосуточных тренировок смогли спрыгнуть на спящие турецкие крепости и без единого выстрела привести их к нам в руки. Только холодное оружие, пинки и крики турецких солдат что-то про Илахи Рухлар. За ночь получилось сделать целых три захода по всем более-менее крупным фортам. А небольшие крепости на Азиатском берегу смогли взять и обычным десантом с кораблей. И вот начало Босфора было за нами. А у Анадоли Кувак разгружался Кулевчи, чтобы поставить там наши батареи и прикрыть спину. — Степан жиев, у них лишь четверо раненых. Доложил последние новости Лисовский. После высадки мы уже могли не скрываться, и в небе парили сразу четыре связные ласточки, передавая информацию между отрядами, участвующими в операции. Штурмовики опять включили фонарь. Лесовский заметил новые вспышки. Говорят, что готовы высадиться еще разок. Нет, пусть отдыхают. Я покачал головой. Следующие крепости слишком большие, чтобы взять их тихой атакой. Так что пошумим. И что у адмиралов? Нахимов и Новосильский ждут открытия прохода к Золотому Рогу. Волки капитана Иванова отошли обратно в Черное море. Если парсеваль Дешен решится на атаку, они его задержат. Дешен — это французский адмирал, временно оказавшийся старшим по эту сторону Босфора. В Средиземном море тем временем англичанин Эдмунд Лайонс собирал новый флот вторжения. В том числе и новые броненосные батареи Наполеона III. Интересно, что они все подумают, когда осознают, что их силы разрезали на две части, а экспедиционный корпус, который огромным напряжением усилий за зиму довели до ста тысяч, снова оказался без еды и снаряжения. Не стоит радоваться, пока мы не довели дело до конца. Тем временем бронированные платформы Руднева при поддержке Владимирского полка под командованием Ануфрия Александровича Квицинского заканчивали зачистку Буюгдре. И, не теряя времени, строились в колонны, чтобы двигаться дальше к нашей главной цели — крепостям Анадалу и Румели. Быстро управились, хорошо работает Ануфрий Александрович. После Альмы генерал-лейтенант перестал лезть вперед. Но так даже и лучше. Теперь он мог следить за всем боем и добавлять напора именно там, где нужно. Жалко, что таких командиров в нашем корпусе всего трое — Квицинский, Хрущев и Лепранди. Вот и все пехотные генералы, решившие поддержать флот и меня в атаке на проливы. Выглядит глупо, но, как оказалось, в это время любой генерал мог отказаться выполнять приказ. Конечно, в других обстоятельствах это могло привести к неприятным последствиям вплоть до отставки. Но, кажется, Менщиков тоже до конца не верил в наш план. Он не стал давить, а сплотившиеся вокруг Горчакова генералы заявили, что не будут рисковать своими солдатами. Естественно, все ради самых благородных мотивов. А у нас теперь помимо моряков только восемь тысяч пехоты, но это лучшая пехота этого времени. С такой технической поддержкой, которая другим и не снилась. Так что мы справимся. Обязательно справимся. Мы шли по европейскому берегу Босфора. Рывок от Баюк-Даре до анадалухи -Сар занял около часа. А сама крепость сопротивлялась и того меньше. Один залп по броневикам Руднева, осознание, что те даже сходу не сбились, и над крепостью появился белый флаг. Очень оперативно. Успели даже раньше, чем капитан доложил, что две машины получили повреждения котлов. Ничего, у нас есть кому и с помощью чего быстро вернуть их в строй. Пострадавшие броневики остались ждать техников а я поднялся на башню еще недавно Грозной крепости. Сейчас с нее было видно, как вдоль правого берега вперед уходит наш флот. Со стороны Румелихисар пробовали стрелять, но процент попаданий на семистах сажениях был не слишком высок. Несколько пробитий — это приемлемая цена, чтобы дойти до Золотого Рога на час-другой раньше. Вот было бы у нас больше сил, чтобы ударить сразу по обоим берегам Босфора, без риска где-то не дожать. Но я уже успел высказать все, что думаю по этому поводу. Мы просто выбираем самые важные направления, и этого должно хватить. Должно! Я поднялся на верхнюю башню Сар, с которой открывался лучший вид на окрестности. Из-под облаков, конечно, было бы еще лучше, но я считал, что пока больше принесу пользы именно тут, на земле. Впереди можно было рассмотреть цветные пятна самого Константинополя. Даже на таком расстоянии выделялись мечети и, конечно, Святая София. Где-то на левом краю бухты должен был находиться еще и дворец султана. Но вот его разглядеть никак не получалось. Кораблей мало, мы должны справиться. Рядом со мной замер Лесовский. Должны. Я насчитал всего два линейных и столько же фрегатов. Недешево выдалась эта война и для Османской империи. Вот только пока лишь мы делали свои ходы. Да, каждый раз успешно, но враг еще ни разу не ответил, не огрызнулся. Есть ли у него что-то, кроме старых крепостей, кораблей и пеших полков, которые еще и собрать сюда надо будет? Ну, а что у него еще может быть? Лисовский не договорил, потому что в небе, над западной оконечностью турецкой столицы, появились черные точки. Призрачные огни, почти сотня. Я первым узнал врага. Кажется, англичане нашли, кому продать свои недоласточки после неудачи под Керчью. Интересно, что же они придумали для себя? Я не додумал, оставил Лисовского передавать информацию, а сам бросился вниз, туда, где уже строились ракетчики Сашки Алферова, устанавливая направляющие и проверяя ракеты, которые должны были обеспечить безопасность нашего флота. В небе набирали высоту адмирал Лазарев и Севастополь, уходя от возможных атак и заодно готовясь пострелять по врагам с недосягаемого расстояния. «Разделяются — Разделяются! Сашка вместе со мной следил за турецкими ласточками. — Часть ударит в лоб, а часть хочет зайти на корабли с азиатской стороны. Как думаете, капитан, а те сплетни, что англичане придумали какую-то горячую смесь, это правда? — Мы будем считать, что правда. Я тоже вспомнил последние слухи, добытые дубльтом, да и уж больно уверенно летели турки почти на верную смерть. К счастью, мы были готовы. Как только врага заметили, пилоты под командованием Лешки Уварова, разгрузившиеся у Баюкдера еще час назад, начали собирать наши ласточки. Меньше минуты ушло у них, чтобы оторваться от земли... И теперь три десятка наших пилотов должны будут встретить врага над Босфором. Может, Сашка собрался было напомнить о других наших козырях, но я покачал головой рано, не стоит показывать все наши возможности раньше времени. А тем временем корабли под Андреевским стягом достигли траверза Золотого Рога. Сотни торговцев постарались забиться куда-то вдаль. Кто-то даже на берег выбрасывался. Боевые корабли османов отошли под защиту фортов, заодно прикрывая дворец султана. Но Нахимов и Новосильский начали бы бой лишь тогда, если бы кто-то пошел на прорыв. А так, корабли только рассредоточились, а потом вдоль побережья неспешно поползли пароходы Бутакова. Медленно, со странным скрежетом, Который далеко разносился по водной глади, а каждые шестнадцать сажений в воду падали странные стальные бочки. Полминуты они качались на волнах, а потом с тихим плеском скрывались в морской пучине. Первая атакующая минная постановка в этом мире началась.